ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Глеб Витальевич вошел в дом и сразу почувствовал, что атмосфера там предгрозовая. Он насторожился. Жена прекрасно умела создавать в доме это предгрозье. Интересно, что на сей раз. «Люда, я приехал». «Вот и хорошо. Надо поговорить». Тон у нее был холодный и враждебный. Неужто что-то пронюхало? «Надо, поговорим. Но сначала сделай мне кофе. Сделай сам». Даже так? Что стряслось? Он подошел к кофеварке. Включил. Налил кофе в чашку. Сел за стеклянный стол, которого терпеть не мог. Мелькнула мысль. «В нашем с Наташкой доме никаких стеклянных столов». «Я тебя слушаю». «Ты полагаешь, что мы с Ленечкой уедем, а ты приведешь сюда эту бабу?» «Какую эту? Нельзя ли уточнить?» С холодным бешенством спросил он. «Ну, эту твою, которая у тебя на канале». Тон у жены был до ужаса презрительный. «Какой гигантский выбор!» «Глеб, не придуривайся. Я слишком хорошо тебя знаю». «Я сразу поняла, как только ее увидела». Мне эти загадки надоели. Говори прямо. Прямо так прямо. Завьялова. Ты что, решила, что у меня роман с Завьяловой? Бред. Да я был бы счастлив завести с ней роман. Она восхитительная женщина, но, увы, ты ошибаешься. Ты можешь отпираться сколько угодно. Я просто хотела сказать, что подала на развод. Что? Подала на развод? Именно. Я хочу развестись на своих условиях. И что это за условие Может быть, мы решим это дело спокойно, мирно, без эксцессов? Ты, значит, не возражаешь против развода? А чего мне возражать? У нас что, брак? Нет. Семья? Практически тоже уже нет. Мы друг друга не то что не любим, а прямо-таки... Едва перевариваем, ведь так? Сыновья у нас уже большие, Юрка прекрасно все поймет, а Ленька весь в своей музыке. Я создам вам в Америке прекрасные условия. Вы ни в чем не будете нуждаться. Об условиях будем говорить в присутствии адвокатов, чтобы ты не смог меня облапошить. Имей в виду, я обратилась к мужу твоей Завьяловой. Он будет вести мое дело. «О, какая сложная стратегия! Ты, значит, объявляешь мне войну? Но зачем? А я хочу ободрать тебя, как липку, с помощью ее мужа, чтобы ты ей достался голеньким. Посмотрим, захочет ли она тебя голенького». «Идея роскошная, но явно не твоя. Ты для этого слишком глупа и примитивна». Но я знаю, откуда ветер дует. Так что передай своей подружке, что ей ох, как может не поздоровиться. Я человек мирный, но если меня задеть, ты мне угрожаешь? Отнюдь. Я просто предупреждаю твою советчицу. Вы обе, вероятно, забыли, что я прошел в девяностые. Поэтому со мной... Лучше действовать мирно. Но ты уже перешла черту. Что ж, вперед. А теперь послушай меня. Я сейчас скажу, на что ты можешь рассчитывать. Я оставлю тебе этот дом совсем содержимым. Покупаю тебе квартиру в Майами. Ты всегда этого жаждала. Леньке, покупаю совсем маленькую квартиру в Нью-Йорке и назначаю содержание. Оплачиваю учебу обоих ребят и выделяю тебе ежемесячную пенсию, достаточную для нормальной, но не роскошной жизни в Майами. Это все. С домом ты можешь делать все, что захочешь. Продать, сдавать, хоть сжечь. А если всего этого мало, попробуй в Америке найти какую-нибудь работу. Ты еще не так стара, Голубушка, за сим прощай. Так дешево ты не отделаешься. Я отниму у тебя половину канала. Это совместно нажитое имущество. Пусть твой адвокат объяснит тебе, какая ты дура. Думаешь, я не предвидел чего-то подобного? Так что умерь свои аппетиты. Еще чего? Да даже если я не отберу у тебя все... Я так тебя умотаю по судам, что тебя либо инфаркт хватит, либо... Какая прелесть! И с такой гнусью я прожил большую часть своей жизни. И заметь, не я этот разговор завел. Не я. Он выскочил из дома, со всех сил хлопнув дверью, пробежал по дорожке и вскочил в свою машину. И тут же зазвонил телефон. Ленька. «Алло, папа?» «Да, сын. Что-то случилось?» «Разве нет?» «Папа, я нечаянно услышал. Я хочу сказать...» «Ленька, я жду тебя в машине». Через минуту Ленька выбежал из дому. «Папа». «Привет, сын. Как ты вымахал? Я же тебя все больше за роялем вижу. Может, поедем где-нибудь посидим, а то я что-то проголодался, и поговорим». «Потом я тебя назад привезу». «Хорошо, папа». «Ну, Леонид, выкладывай. Что ты хотел сказать?» «Папа, я почти все слышал. Это ужасно». «Что ужасно?» уточнил глеб Витальевич. «Я давно подозревал, что у нас только видимость семьи. А сейчас... Мне так стыдно за маму. И еще... Если вы разведетесь, можно я останусь с тобой?» «Со мной? А как же Джульярд?» «Папа, я не хочу в Америку. Я здесь тоже смогу выучиться. Это была мамина маниакальная идея насчет Джульярда. Но мама говорила, что ты был в истерике, когда умер твой педагог. Это мама была в истерике. А мне сразу сказали, что меня берет Рейнгольд, а она самый лучший педагог. Но мама говорила, что я здесь погибну. Папа, я ведь не погибну, правда?» И потом, может, после школы я... Словом, я не хочу ехать с мамой в Америку. Так, теперь давай разберемся. Ты не хочешь в Америку или ты не хочешь с мамой в Америку? Не хочу в Америку. И с мамой, и без мамы. Я был там несколько раз. Там все какое-то совсем чужое. Папа, а у тебя есть другая женщина? Так, может, я буду тебе мешать, если останусь? Чудак-человек, как ты можешь мне помешать? Не тебе, а твоей женщине. Нет, Ленька. Она у меня, правда, есть, но она еще не моя. У нее муж, дочка, и я ее люблю. Но ведь мама тебя без боя не отдаст. Не думаю. Она сейчас в таком запале. Ее это противная Дина накручивает. Ей не до меня. Я сразу понял, откуда ветер дует. А я, брат, был бы счастлив, если б ты остался со мной. Просто счастлив. Правда, папа? Правда, сын. А если мама будет судиться из-за меня, то я уже достаточно взрослый, чтобы выбрать, с кем мне жить, верно? Верно. Слушай, Ленька, тебе что, было плохо все эти годы? Нет. Просто когда умер Викентий Борисович, я вдруг словно проснулся. И до меня дошло, что я жил в розовой вате, а мне уже пора из этого ватного гнездышка выбираться. У меня как будто глаза открылись. Я огляделся вокруг и что-то, кажется, понял. Боже мой, какой чудесный парень у меня вырос. Но его надо спасать от матери. И он сам хочет от нее спастись. Все, сын, решено. Ты будешь со мной. А как ты считаешь? «Мать отдаст твой рояль?» Мальчик испуганно взглянул на отца. «Не знаю. Не уверен». «Ладно, не дрейфь. Если не отдаст, куплю тебе новый. Сам выберешь». «Папочка, а может... Ты купишь маме новый, а тот мы заберем?» «Я привык». «Правильно. Ей он нужен, как рыбкий зонт. Для интерьера». «Папа, спасибо». Мне стало так легко. Не надо ехать ни в какую Америку. Ты не думай, я не буду тебе мешать. Я и не думаю. Но скажи, тебе хочется куда-нибудь поехать? К морю, в горы? У меня скоро каникулы. Ну, к морю хотелось бы. Но как же твоя женщина? Моя женщина едет отдыхать без меня. Тут в голову ему пришла очень интересная мысль. «Но я обдумаю все потом», — решил он. «Лень, тебя куда отвезти? К маме или сразу ко мне?» «К маме. Я должен сам ей все сказать». «Ленька, может, не стоит? Там такая истерика будет». «Я не уверен. Думаю, мама даже вздохнет с облегчением». «То есть как?» — не поверил своим ушам Кузьмин. Может, ей будет легче без меня и моей музыки. Ты сказал, что купишь ей квартиру в Майами. Это, по-моему, хрустальная мечта. Одного в Нью-Йорке меня оставить. Ее подружки могли бы ее осудить. А так? В Майами она будет в горестной роли матери неблагодарного сына. Будет всем рассказывать, какой мерзавец ее муж. Будет заниматься собой. А ты довольно беспощаден к ней. «Знаешь, папа, когда я, повторюсь, открыл глаза и огляделся вокруг, мне как-то не понравилось то, что я увидел. И еще я написал про это Юрке. И знаешь, что он мне ответил? Даже боязно как-то. Он ответил, что я все правильно понял, что именно поэтому он и не хочет возвращаться. Ленька, а ты не знаешь, какие у Юрки планы на июль? Не знаю, а что?» а то, что я хочу отдохнуть у моря со своими пацанами. Втроем. Как ты на это смотришь? Папа, это же мечта! Давай, пиши брату, что поступило такое предложение». Леня вытащил из кармана айфон и тут же стал писать брату. Глеб Витальевич смотрел на него почти что сквозь слезы и думал, «Наташка, милая моя Наташка, ты была права». «Не надо спешить. Я разберусь со своими сыновьями, что-то о них пойму. И в первую очередь благодаря тебе. Ведь именно из-за тебя, моя девочка, так взбеленилась Людмила, и как следствие я обрел вновь своих мальчишек». Ответ от Юры пришел минут через пять. Он состоял из одного слова. «Супер!» Они вновь встретились в Ясеневе. И вновь их накрыло цунами. Едва очухавшись, он спросил, «А ты в курсе, что моя жена подала на развод?» «Нет». «Откуда?» «Но почему?» «Она что-то узнала?» «Видимо, догадалась». «Но самое интересное, что она в качестве адвоката наняла твоего мужа». «Артура?» «А у тебя есть еще какой-то муж?» «Глеб, он мне не говорил. Он вообще никогда ничего не рассказывает о своих клиентах. Вот как? Молодец!» «Глеб, но откуда и зачем?» «Это не ее идея. Она слишком глупа. Но там есть подружка, редкая дрянь. Она в свое время пыталась меня соблазнить, а когда обломалась, возненавидела меня». «Глеб, и что же теперь будет?» Она скажет Артуру «Зачем это?» «О, цель очень ясно просматривается. Она исподволь подведет твоего мужа к тому, что этот мерзавец Кузьмин изменяет ей с женой адвоката. Адвокат как минимум взбесится и от всей души постарается ободрать соперника как липку». «Боже, какая гадость!» «Да, но зато...» Он рассказал ей о разговоре с сыном. «Вот это здорово! Знаешь, я никогда не отдыхал с ребятами без неё. И мне очень нравится такая идея. Лёнька сказал, что жил с закрытыми глазами. И я тоже так жил. Дома вроде бы всё в порядке, ну и прекрасно. А все мои мысли занимала работа. И вдруг ты... Скажи, а ты...» ты могла бы принять в семью моего Леньку. Он золотой парень. Глеб, о чем ты говоришь? Конечно, он же часть тебя. Знаешь, она орала, что обдерет меня как липку, отпустит голеньким, и интересовалась, нужен ли я тебе буду голеньким. Наташа улыбнулась, сводящая его с ума улыбкой, прижалась к нему и прошептала на ухо. «Голенький, ты мне больше всего нравишься». «Наташка!» — простонал он. «Что ты со мной делаешь?» «Глеб, но откуда она узнала?» «Я думаю, просто сопоставила факты. Видимо, с твоим появлением на канале что-то во мне изменилось, и она своим звериным чутьем... Потом поделилась с подружкой, та навела какие-то справки». Может, на канале кто-то что-то заметил. Но теперь уже всё, Наташка. Ты не отвертишься. Если Артур ещё не знает, то скоро узнает. Он не отдаст мне Аську. Не факт. Ох, Глеб. А разве Аська не любит свою маму? Любит, конечно. А Артур, как я понял, безумно любит дочь. В том-то и дело. Но в таком случае он не захочет сделать дочь несчастной. Мужская логика. Аська любит отца и мать, и несчастный будет в любом случае. Но ты же не станешь препятствовать их общению? Конечно, нет. Послушай, девочка моя, насколько я понимаю, твой муж хороший адвокат, а следовательно он разумный человек. А с разумным человеком «Всегда можно договориться по-хорошему». «Заключить мировое соглашение?» Горько усмехнулась Наташа. «Вот именно». Артур позвонил Кириллу, старому надежному другу и очень умному человеку. «Артурчик, что-то случилось?» «В общем, да. И нужен твой совет». «Не вопрос. Встречаемся сегодня в восемь в Бавариусе. Попьем пиво и поговорим». Приезжай без машины. Правильно мыслишь. Сразу видно топ-менеджера. Они обнялись. Ты чего такой хмурый, брат? Спросил Кирилл. Есть причина. Рассказывай. Я надеюсь, никто тяжело не заболел? Нет. Это другое. Рассказывай. Понимаешь, приходит тут ко мне одна клиентка. Жутко эффектная, интересная баба лет сорока. И ты ее трахнул? Да, боже упаси! Нет, Кир, ты не перебивай, ладно? Мне и так трудно. Прости, прости, брат. Так вот, дама вся в брюликах и сообщает мне, что намерена развестись с мужем. Ну, думаю, хочешь, получишь. Начал ее расспрашивать. И что оказалось? Это жена Глеба Кузьмина. А кто такой Глеб Кузьмин? Хозяин и генпродюсер канала «Супер». Это где Наталья подвязается? Именно. Откажись. Не надо этого. Думаешь? Да. Уверен. Артур замялся. Есть еще один нюанс. С трудом проговорил Артур. Дело в том, что у Наташки с ним роман. Ты точно это знаешь? Свечку не держал, но эта баба мне сказала открытым текстом. Вот лярва. «Ты о ком?» «Ну уж точно не о Наташке». «А чего, собственно, ты хотел?» «Ты отнюдь неверный муж». «А у нас ведь равноправие. Ты хочешь тоже развестись?» «Ни за что». «Правильно. Наташка лучшая из знакомых мне баб и жен. Умница, красавица, талантливая. Тебе сказочно повезло с женой, Артурчик. И проверь информацию». Эта баба могла и наврать, чтобы завести тебя, чтобы ты думал, будто борешься против мужика, соблазнившего твою жену. А она может ни сном, ни духом. Нет, брат, не вяжись с этой лярвой. Неприятности не оберешься. Передай ее вежливо какому-нибудь более именитому коллеге. Причем бей ее, ее же оружием. То есть, скажи твердо, что адвокатская этика не позволяет тебе вести это дело, поскольку в нём замешана твоя жена. Всё. Вот, Кирюха, я знал, что ты мне посоветуешь правильно. Так я и поступлю. А что касается Наташки, похоже, есть у неё другой мужик. Есть. С чего ты взял? Она очень изменилась в постели. Такая горячая стала. Тоже ничего не значит. Просто созрела. У меня так было с Ариной. Вроде все было неплохо. И вдруг просто огонь. Дозрела, говорит. Во вкус вошла. Это у нас, мужиков, чем дальше, тем хуже. А у них наоборот. Поздно входит во вкус. А даже если твои подозрения не беспочвены, давай опять-таки рассуждать здраво. Ну, давай. Тебе хуже стало от ее температуры? «Нет, конечно. Что ж я, больной?» «Ты ей изменяешь?» «Бывает. Ты хочешь порушить семью, жениться на другой?» «Не хочу. Тогда проглоти. Сделай вид, что знать ничего не знаешь. Будь милым, веселым. Я понимаю, неприятно, когда твоя баба спит с другим. Просто даже паршиво. А особенно паршиво чувствовать, что не ты ее так разогрел. Просто выть охота». Она тебе даёт? Даёт. Не отговаривается головной болью? Нет. У вас хорошая семья, чудесная дочка. В койке вам хорошо. Вы оба умные люди. Прожили двенадцать лет. Так радуйся. И засунь себе в задницу все эти гадкие мысли. Просто радуйся тому, что есть. А чтобы было полегче, трахни какую-нибудь молоденькую киску. Но аккуратно, чтобы Наташка не знала. И все. А если там любовь? Я тебя умоляю. Какая любовь? Откуда? В наше время это нонсенс. Если бы речь шла о какой-то другой бабе, не о Наташке, я бы мог предположить, что этого Кузьмина хотят забрать из-за его бабок. Но тут не тот случай. Да, пожалуй. Короче, Артурчик, живи и радуйся. Твоя жена теперь телестар? «И у вас все отлично? Давай за это выпьем?» Они выпили. дебра Дмитриевна, разрешите?» «Да, Артур, заходи. Ты по делу?» «Да, дебра Дмитриевна, я... Вы не могли бы взять одну мою клиентку?» «Я по ряду сугубо личных причин не смогу представлять ее интересы. А дело перспективное». «Что за дело?» «Бракоразводный процесс с генпродюсером одного телеканала». «Уж не того ли, где твоя жена работает?» «Именно. Согласитесь, мне как-то неловко было бы этим заниматься. Мало ли, как там все обернется». «Молодец. Правильно сообразил. А ты уже взялся?» «Пока мы еще ничего не оформляли». «Хорошо. Но я должна с ней поговорить. Она как, очень скандальная?» Полагаю, что не без этого. А почему ты сразу не отказался? Потому что дурак. Не сообразил. А Наталья в курсе? Нет. Я никогда не говорю дома о делах. Значит, это не она посоветовала тебе отказаться? Нет. Ну что ж, помогу. Ты все-таки мой ученик. Как не помочь? Артур взглянул на часы. «Она должна прийти с минуты на минуту». «Хорошо. Приводи ее сразу ко мне. У меня сейчас есть время». «Но еще не факт, что она согласится. Мало ли какие соображения у этой дамы». «Ну что вы, Дебора Дмитриевна, у вас такое имя?» Наташа терялась в догадках. Артур вел себя совершенно нормально, как будто ничего не случилось. «А может, и не случилось?» Но если эта женщина, жена Глеба, обратилась к нему, или он знает и просто скрывает, молчит? Ох, скорее бы уехать в Испанию, где не будет ни Артура, ни Глеба. Может, там я скорее разберусь в своих чувствах. Да, мне надо, мне необходимо побыть вдали от Глеба, потому что, когда он рядом, я просто схожу с ума. Может быть, это всего лишь страсть, а страсть, как известно, проходит быстро. «А я все сломаю?» Глеб уже сломал. «Но там, похоже, и так все держалось на соплях. А у нас с Артуром, в общем-то, не так уж все плохо. Он мне изменяет, я тоже ему изменяю. Баланс соблюден. А у нас дочь. Кто бы меня вразумил? Нет, тут надо самой решать». Артур уехал в Юрмалу за Аськой, а Наташа позвонила дебра Дмитриевна. Наташа удивилась. Да, Дебора Дмитриевна, добрый день. Артура нет, он за Аськой уехал. Я знаю. Но мне нужно с тобой поговорить. Есть важное дело. Могла бы ты завтра утром встретиться со мной часов в десять? Попьем кофе и поговорим. Да, завтра в десять я смогу. Мне приехать к вам в офис? Нет. Я сама к тебе приеду. Примешь? Что за вопрос? Конечно. У Наташи душа ушла в пятки. «Что всё это значит? Она хочет меня о чём-то предупредить? Но о чём? О том, что Артур спутался с кем-то? Или о том, что он ведёт дело Глебовой жены? Но это, по меньшей мере, странно». Всю ночь она ворочалась в постели, и в результате с утра выглядела ужасно. «А ведь сегодня нужно ехать на примерку». Ровно в десять раздался звонок в дверь. На пороге стояла Дебра Дмитриевна с букетом маленьких красных розочек. Привет. Это тебе от поклонницы твоей программы. От какой поклонницы? испуганно пробормотала Наташа. Мать, ты что, сдурела? От меня? Ох, простите, я совершенно не спала, голова дурная. Извини, я понимаю. Тебя взволновал мой предстоящий визит? «Ну, в общем, да. Кофе дашь?» «Конечно. Ничего, что на кухне?» «Прекрасно. Обожаю болтать на кухне. Я приехала к тебе поболтать по-бабски». «Дебра Дмитриевна, вы часом не влюбились ли?» «Я — нет. А ты?» И она пристально взглянула на Наташу. Та вспыхнула. «Краснеешь?» Я попала в точку. Что ж, дело житейское. Наташка, только не разрушай семью. Дебора Дмитриевна, я вообще ничего не понимаю. Вас что, Артур прислал? С ума сошла. Как это он меня может прислать? Нет, просто я должна во всем разобраться. Ничего не понимаю. Простите, но при чем тут вы? Вроде бы ни при чем. Ладно, дело было так. Ко мне на днях явился Артур и попросил разрешения передать мне одну свою клиентку. — Эта клиентка — жена твоего начальника, Глеба Кузьмина. Наташа пошла пятнами. Значит, Артур отказался от ведения ее дела. А почему? Дебора Дмитриевна не сводила с нее испытующего взгляда и Я согласилась. Эта дама тоже. Поговорив с ней, она должна заметить припротивная особа, я поняла, почему Артур от нее отказался. «Потому что... Кузьмин мой начальник?» «Нет. Потому что Кузьмин твой любовник». «Дебора Дмитриевна». «Наташа». «Поверь, я бы не стала нарушать все правила адвокатской этики, если бы искренне не любила вас с Артуром. Пойми, я должна максимально защищать интересы своей клиентки, которая намерена вчистую разорить своего мужа. Но я... Причем тут я? А при том, что мадам Кузьмина установила за мужем слежку. Его засекли в каком-то более чем странном виде на разбитых «Жигулях» в Ясеневе а потом туда приехала одна известная телеведущая. Факт прелюбодеяния был установлен. Боже, ну как? Элементарно. В съемную квартиру проникли и установили камеру. Наташу вдруг начал бить озноб. На улице было по-летнему жарко, а ее как будто окунули в ледяную воду. Наташка... «Прости, но я просто хотела предупредить. Вам нельзя там больше появляться». «Да, спасибо, но Артур это видел?» «Нет». Дамочка придержала пока. Она рассчитывала показать ему это позже, когда он вовлечется в процесс. Но он передал дело мне. И тут уж она, видно, с досады решила сразу открыть все карты. «Но что же делать? А это может всплыть на суде?» «Разумеется. Наша задача — не довести до суда. И я очень советую тебе предупредить Кузьмина о том, что есть такие видеоматериалы». «Но я ведь тогда подставлю вас». «Нет, если сделать это с умом. Пусть он найдет хорошего адвоката, его адвокат свяжется со мной». И мы вдвоем попытаемся решить дело миром. Скажи, он очень горячий тип. Что? Прости, я неудачно выразилась. Его от гнева не покинет самообладание? Он не бросится убивать ее или... Я не знаю. Простите, я... Мне что-то холодно. Я возьму шаль. Помилуй, на улице жара. Это у тебя нервное. Наташка, ты его любишь? Кого? Кузьмина? Кажется, да. Тогда посоветуй ему отдать этой пиранье все, что возможно. Чтобы покончить дело миром. Нельзя доводить до суда. При этом она дура, и вдвоем с хорошим его адвокатом мы ее обломаем. Ты меня поняла? Вы... «Вы видели эту съемку?» «Только самое начало, как вы целуетесь в прихожей. Я должна была убедиться в том, что это действительно ты». «Что же делать?» «Это конец всему, к всей жизни». «Кузьмин жесткий человек?» «Думаю, да. Иначе он вряд ли добился бы...» «И я полагаю...» «Достаточно хорошо знает свою жену». «Да вот, похоже, что нет». «Да, в самом деле. Она, кстати, очень красивая и эффектная баба. И я голову дам на отсечение. У неё есть любовник или любовники». «И что из этого?» «У Наташи зуб на зуб не попадал». «Дебора Дмитриевна, вы ей что-то обещали?» «А как же?» «Защиту ее интересов. Но я предупредила, что постараюсь кончить дело миром». «А она рвется в суд?» «Да нет. Она рвется получить с него максимум. И люто ненавидит тебя». «Но почему? Между ними давно уже ничего нет. По крайней мере, он так говорит». «Она тоже так говорит». «Думаю, она неплохо его знает» и почуяла, что ты опасна для нее. Что он любит тебя. Он ведь тебя любит. Откуда я знаю? Стуча зубами, проговорила Наташа. Послушай, тебе надо выпить коньяку. Не могу. Я за рулем. У меня куча дел. Возьми такси. Да, наверное, вы правы. Наташа достала из буфета коньяк. А вы... — Дебора Дмитриевна. — Нет, с утра не пью. — Вот что, Наташка, будешь говорить с Кузьминым, не называй имени своего осведомителя. А то, мало ли, в пылу скандала как бы не ляпнул. — Да, конечно, хотя он никогда ничего не ляпает. — Позвони ему. — Сию минуту. Время дорого. Наташа послушно достала мобильник. Она никогда сама не звонила Глебу. Он откликнулся мгновенно. «Девочка, что-то случилось?» «Да». «Глеб, мне очень-очень надо с тобой поговорить». «Не по телефону». «Прекрасно. Тогда, может, в Ясеневе?» «Нет, там нельзя». «Почему?» «Там камеры стоят». «Что? Я не ослышался?» «Нет». «Хорошо». «Можешь сейчас приехать ко мне в офис?» «Да, могу. Это лучше всего». Наташа вышла вместе с Деборой Дмитриевной. Поймала машину, назвала адрес, закрыла глаза. Боже, какие-то чужие люди смотрели, как мы с Глебом. Они ржали похабно и гнусно, отпускали сальные шуточки, комментировали каждое движение, каждое слово. «Непереносимо». «А если это попадет в интернет?» «Приехали, дамочка!» Наташа взбежала на второй этаж. Нос к носу столкнулась с секретаршей Жанной. «Наталья Алексеевна, у Глеба Витальевича сейчас посетитель. Он просил немного обождать». «Ой, а что с вами? Вам плохо? Вы заболели?» «Да, что-то с сосудами знобит». «Хотите горячего чаю?» «Нет, спасибо. Может быть, потом?» в этот момент из кабинета вышел глеб с каким-то мужчиной я тебе позвоню как только так сразу мужчина кивнул и ушел бросив на наташу любопытный взгляд наташа заходите едва дверь за ними закрылась глеб схватил ее в объятия наташка что с тобой откуда такая информация это неважно важно то что в руках твоей жены пленка с записью нашего свидания «Дело нельзя довести до суда. Надо добиться мирового соглашения любой ценой». «Погоди, что с тобой? Ты почему так дрожишь?» «Мне холодно. Мне ужасно холодно, Глеб. Никак не могу согреться». «Но дело не в этом. У тебя есть хороший адвокат?» «Это сведения от твоего мужа?» «Нет. Он еще не знает. Он отказался от этого дела». «Почему?» этическим соображениям и передал это Деборе Дмитриевне Новок. О, она знаменитый адвокат. Да. Артур — ее ученик. Она взяла дело? Да. Это она тебя предупредила? Глеб. Спасибо. Передай ей от меня большое спасибо. Да не дрожи ты так. Я отдам ей больше, чем положено по закону. Пусть подавится. Только не дрожи. Я уже связался со своим адвокатом. Уверяю тебя, мы кончим дело миром. Глеб, а если... Если она будет недовольна и выложит все это в интернет? О, тогда она огребет уголовную статью за причинение нравственных страданий путем использования чужого изображения. Но она может не знать о существовании такой статьи. Дурочка моя, неужто ты думаешь, что Новак которая предупредила тебя, не предупредит ее. Наивно. Но какая хорошая тетка это Новак. Она, видимо, очень тебя любит. Что, впрочем, меня не удивляет. И он стал нежно и осторожно ее целовать. «Не бойся, все будет хорошо, вот увидишь. Только скажи, ты меня любишь?» «Глеб, я уже ничего не понимаю. Я так устала». «Да». «Ты права. Но ты ведь скоро уедешь с дочкой отдыхать. Вот и хорошо. А я повезу к морю своих мальчишек. Ты отдохнёшь от меня, приведёшь в порядок свои мысли и чувства. Ты на машине? Нет. Слава богу. Я отдам тебе машину с водителем на целый день. По крайней мере, буду спокоен за тебя». «Спасибо, Глеб», — уже еле слышно пробормотала Наташа. Я пойду. Я так удивился, увидев твой звонок, так обрадовался. Хотя я считаю, что все к лучшему. Какие мужики толстокожие. Он считает, что все к лучшему. А я не могу отделаться от мысли о чужих людях, видевших эту запись. Я, наверное, уже никогда не смогу с ним спать. В самолете... Аську с Борей, сыном Тани алёшиной посадили рядом, а мамы сели позади них. Дети мгновенно нашли общий язык. «Поверь мне, Наташ, Борька в восторге от твоей дочки. Уж я его знаю». «Это хорошо. По крайней мере, этой проблемы у нас не будет. А у нас вообще не должно быть проблем. Я заказала трансфер, нас в Барселоне встретят, отвезут на место» а завтра пригонит машину по нашему адресу. Какие проблемы? О чём ты? Отдыхать надо без проблем. ох Таня, как мне повезло. Ты обо всём подумала. Потому что привыкла не полагаться на мужиков. А ты замужняя дама, и всё организовывает муж, так? Более или менее. Наташ, у тебя что-то плохое случилось? Случилось. Но уже прошло, и говорить не стоит. Дело хозяйское. Но если приспичит душу излить, знай, я могила. Спасибо, учту. Только когда Наташа увидела Аську, она перестала дрожать. Артур, сдав дочку на руки жене, умчался на работу, и до отъезда они почти не виделись. Он даже с трудом выкрыл время, чтобы отвезти жену и дочь в аэропорт. Вскоре Таня задремала а Наташа не спалось. «Наверное, — думала она, — мой роман с Глебом закончился. Ну и пусть. Мне это не под силу. Артур — неплохой муж, хороший человек. У нас дочь. Это было цунами, и остались обломки. Но из обломков тоже можно соорудить, если не дом, то хотя бы плот и доплыть на плоту до тихой гавани». «Вырастить спокойно дочь. И, наверное, надо уйти с канала. Мне буквально вчера поступило предложение перейти на ТВЦ. Я сказала, что должна всё обдумать. А что тут думать? Надо уходить. Глеб победится А, впрочем, у него теперь будет много забот помимо канала. Его налаженный дом тоже рухнул. С ним теперь будет младший сын. Всё правильно». Наступает штиль. Интересно, я смогу без него? А он без меня? Он-то сможет. И я, скорее всего, смогу. Или нет? Как бы там ни было, а я должна. Просто обязана смочь. Да, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Полтора месяца всего лишь. И вдруг такая тоска по Глебу на нее навалилась что она чуть не взвыла. Она так явственно увидела его серые глаза с какими-то неправдоподобно красивыми, обведенными темной каймой зрачками. Какое тепло излучают эти глаза! А какие у него руки! Сильные, мужицкие и в то же время изящные. Запах его кожи. Как жить без всего этого? Она даже застонала. Таня проснулась. «Наташ, ты чего? Что-то болит?» «Болит. Душа». «Вот те здрасте. Любовь нечто». «Любовь», — тяжело вздохнула Наташа. «Безответная?» «Нет, но бывшая, прошедшая». «Ты разлюбила? Хотя нет, тогда бы душа не болела». Тебя разлюбили? Тоже нет. А, поняла. Он женат? Уже нет. Так в чем проблема? Скажи, легче станет. Понимаешь, нашу любовь в такой грязи изволяли. То есть? Выследили. Камеру установили. Жена? Да. Фу. Конечно, фу, но... Что сделано, то сделано. Это попало в сети? Пока нет. Но где гарантии? А главное, я не могу отделаться от мысли, что самое интимное, самое... Смотрели и, возможно, комментировали чужие люди, да? Да. Это меня просто убивает. И меня, и нашу любовь. А он? Он сказал, что это, возможно, к лучшему. А что ты хочешь?» «Мужик?» «Между прочим, я с мужем из-за этого рассталась. Есть вещи, которые нас, женщин, глубоко ранят, а они считают, что все это капризы и притворство Наташу вдруг опять начал бить озноб. «Что с тобой?» — перепугалась Таня. «Не знаю. Это началось, когда я узнала про камеры. Потом прошло. Нервы гуляют. Все». Эту тему мы закрыли. А что там наши дети? Смотри-ка, задрыхли. Вот молодцы. Наташ, а ты бывала в Барселоне? Да, а ты? И я. Сказочный город. А мы, кстати, будем жить совсем недалеко от Реуса. Это городок, где родился Гауди. Там я не была. А ты? Тоже не была. Значит, съездим. Конечно.